Глава 8. На грани краха. Мысли призрака неслись, как всегда, лавинообразным потоком, замедленным наличием души, но в то же время усложненным, получившим новые грани. Он висел в темном леднике уже довольно долго, время в нем шло быстрее. Надо же, вот что значит чувствовать себя мерзко! Пробормотал он. Иррациональное действие, ведь никто не мог слышать его. «Я должен помочь!» «Должен, но не могу!» «Страх! Они ведь, наверное, ощущают такой же страх!» «Но пошли туда!» Призрак пытался решить, что ему делать. Знал, что все равно ему необходимо будет там пролететь. Вдруг он бы на самом деле умер, потерял душу, попробовав отключиться. Но время шло, и призрак волновался все сильнее. Может, тот осколок будет подходящим сразу, и не придется тратить много времени. Он влетел в разлом и сразу рванул вверх, борясь со страхом, сковывающим молодую душу непривычным ощущением. Попытка выйти на связь. Никого рядом. Вероятно, мешает эффект осколка, глушащий свет. Призрак рванул повыше и издалека заметил вспышку тьмы и некое ожившее облако. Неизвестное существо бежало от зависшего вингбайка, и призрак сразу рванул к ним, но было далеко, а вингбайк начал хаотично маневрировать летя к земле. Страх усилился. Добавился страх потерять Михаэля, командора, в компании которого он впервые очнулся при запуске. Но этот страх не сковывал, а напротив заставлял двигаться быстрее, игнорируя опасность. Он летел на предельной скорости, но был слишком далеко. Летательный аппарат рухнул в зеленой области, и там началась стычка со странной тварью. Командор был недееспособен, а девушка явно впала в истерику. Прыжок с мечом, удар, алая вспышка и силовой толчок отправили Михаэля в черную трещину. Тварь же осталась пришпиленной к земле и перебирала лапками, пытаясь освободиться. Есть сигнал! Подключение к плазменной пушке! Выстрел! Защита существа сдала! Огромный кусок с желто-зеленой вспышкой сожгло, и черная слизь стала растекаться и испаряться, оставляя за собой перемолотые тела сразу нескольких паукообразных, которым принадлежали многочисленные лапы. Командор! Командор, ответьте! Крикнул призрак, но связи не было. Он едва затормозил и попробовал опуститься вниз, сразу услышав шелестящий гвалт тысяч неразборчивых голосов, что не засекали датчики колебаний среды. Непосредственной опасности, кроме нагрузки на ауру, он не обнаружил. Но призрак вспомнил, что разведывательному дрону не хватит тяги поднять человека и его манипуляторы не предназначены переносить подобный вес. К тому же щель была довольно узкой. Однако он боялся, что человек с повреждением души может быстро умереть в такой аномалии. Призрак развернулся к девушке, севшей на землю и поджавшей колени. «Доставай его! Быстрее!» Вариантов не было. На вингбайке нет подходящих тросов с магнитом, что могли бы помочь. Мия, спасай Эйгона! Кто здесь? Девушка вскочила, загораясь покровом и начав оглядываться. Призрак быстро создал вокруг себя щиты и сменил невидимость дрона на защиту. Я здесь, идиотка, спасай Эйгона. А! -а, -а Девушка метнула в него ледышки от которых он легко уклонился, просчитав вектор атаки, пока магия активировалась. «Дрон, где ты? Тебе это важно? Полезай в трещину! Быстрее! Он может умереть там!» Она уставилась на то место, куда улетел Эйгон. «Я? Там же! Он там? Да, там! Быстрее!» Призрак уже потерял терпение. Она дернулась, посмотрела вниз, но мялась. «Там же! Или ты полезешь туда, или, клянусь, я тебя прибью!» По щитам девушки ударил выстрел плазменной пушки на малой мощности, но она только что нагружала ядро битвой и защиту почти пробила. Призрак в это время разложил еще и свою пушку, целясь в нее. Мия упала назад и попятилась. Рука не нашла опоры и коснулась тьмы, заставив вздрогнуть. Или ты его вытащишь, или он умрет, а потом и ты клянусь! Девушка, наконец, немного собралась и прыгнула во тьму, притормаживая микроманевровым. Призрак с беспокойством ждал и оглядывался. Разломов рядом не было опасных существ не обнаруживалось. Спустя несколько минут она вылетела из трещины, держа Эйгана под руки. Связь с броней установилась. Системы показывали отток энергии и фиксацию прошедшего сквозь защиту духовного урона. Но мужчина все еще был жив, и призрак никак не мог помочь ему. «Эйгон! Эйгон!» «Очнись!» Девушка нажала на кнопки, и шлем сложился. Она взглянула на бледное лицо и начала копаться в регенераторах. «Это ему не поможет!» Сказал призрак, напряженно размышляя. Но Мия все равно влила один в рот, подняв голову. «Не трать ресурсы!» «Говорю же, не поможет!» «Физически он здоров!» «Ты...» «Кто ты?» Мия вспомнила о призраке и вскочила, снова запустив покров. «Покажись, где ты?» «Я перед тобой!» Процедил призрак. «Успокойся, надо уходить отсюда!» «Ты дрон!» Девушка шагнула назад. И скин? «Нет, мозг в банке!» Солгал призрак. Мия, видимо, не поверила, продолжая пятиться, и призрак метнул в сторону маленький огненный шар. Убедилась, я маг! А теперь ты погрузишь Эйгона на вингбайк, и мы полетим к разлому. Исполнять! Он не бросит тебя! А вот я хоть пристрелить готов! Быстрее! Мия, наконец, снова нажала кнопки, чтобы шлем Эйгона развернулся. Вскоре парень оказался на багажнике, висящего в паре сантиметров над землей, вингбайка. «Забери меч! Он исчезнет, когда Эйгон отдалится! Не исчезнет! Давай быстрее и не спорь!» Мия быстро пробежала к ценному мечу и выдернула из земли. Едва она села на вингбайк, к тому пристыковалась плазменная пушка. А призрак перешел в невидимость. Они рванули к неизвестному разлому, что был ближе, чем точка старта. Девушка с мечом в руке пыталась дернуть штурвал, но аппарат не реагировал. «Прекрати! Я веду! Сейчас проверишь разлом!» «Ох, и наворотила же ты дел, Мия!» Призрак просмотрел записи произошедшего. Эйган этого не скажет!» так скажу я. Из-за тебя мы в безумной опасности. Он ошибся, не прогнав тебя сразу». Девушка не ответила, но призрак ощущал, с трудом разбирая гамму эмоций, что она испугана и на границе истерики. Сам призрак едва боролся со страхом, из-за которого ему хотелось просто отключить разум, задав программу залететь в разлом и перезапустить его снова, но он пока держался. Вингбайк и Призрак долетели до разлома посреди скалистого плато. На земле копошились какие-то черви, но после удара огненной магии и скина, те стали расползаться, кому повезло не сгореть. «Пускай дрона!» — приказал Призрак но реакции не последовало. «Пускай ебучего дрона или запущу твои движки и использую тебя для проверки! Соберись, девчонка, ты же дочь великого дома! А впадаешь в ступор, как кадет, которого без инструктажа посадили в кабину боевого робота!» Мия действовала почти на рефлексах, исполняя приказ, сама ничего не понимая. Миниатюрный дрон влетел в разлом, призрак же наблюдал приближение червеобразного существа побольше, уже клацающего жвалами вокруг кольцевой пасти. Данные пришли, Мия едва успела взять дрона, как призрак запустил вингбайк внутрь довольно нестабильного разлома и пролетел сам следом. Они вышли прямо на черном поле границы осколка, в самом его низу. Девушка ахнула от неожиданности, гравитация изменила направление и в целом была невысокой. Над головами в паре сотен метров нависала огромная водная капля, покрытая плавучими островками. В синеватой воде плавало довольно много рыбы. Кое-где зеленели клубки водорослей. Центр гравитации осколка был именно внутри этой капли. К тому же у краев тяготение изрядно слабело, но фрагмент древнего океана парил в воздухе, просвечиваемый солнцем. Призрак сразу сориентировался под новую гравитацию и полетел к одному из плавучих островков с темной стороны. Растительность на нем вымерла, когда он случайно переплыл сюда и, в общем, представлял собой слипшуюся массу перегнившего органического мусора, оставшегося от каких-то местных обитателей, и наросших потом сверху растений. Тут было безопаснее, чем у солнечной части, и к тому же дальше от недавно посещенного осколка. Снизу виднелись и другие разломы. Они располагались прямо над полем границы осколка и выглядели, как привычное небо, чернота, пронизанная синими линиями. Гравитация у поверхности воды составляла примерно 40% от нормальной. Призрак аккуратно приземлил Вингбайк на поверхность крупного островка, Убедившись, что он не тонет под массой тяжелого аппарата и двух людей. Повисла пауза. Девушка так и сидела, вцепившись в отключенный штурвал. — Тебе стоило брать с собой не подводку для глаз и трусы, а успокоительное. — А? — очнулась она, оглянулась на Эйгона и после проверки показателей среды сняла с него шлем снова начала копаться в подсумке для регенераторов. «Не трать, он физически цел! Только вредишь, запуская стимуляцию организма без причины!» Девушка дернулась на слове «вредишь» и остановилась, сидя на коленях перед Эйгоном, которого посадила спиной к вингбайку. Подрагивающими руками убрала колбочку и просто тупо уставилась на мужчину. Призраку оставалось только ждать, больше ничего он поделать не мог. — Кто ты? — наконец спросила девушка у появившегося рядом дрона. — Напарник Эйгона, — ответил он. — Мозг заработал или мне еще подождать? Поверь, я терпеливый. — Ты точно не Скин? голос дрогнул. Тебя какой магией на выбор ударить, чтобы ты убедилась, что я маг, то есть имею душу? Зови меня Лоуренс. Призрак использовал подготовленную легенду на случай примерно такой ситуации. Что с Эйганом? Повреждение души, довольно сильное, потому он вырубился. Повреждение, но как ему помочь? Это же опасно, закончил призрак за нее. И никак. Есть эликсиры, но мы не алхимики. У нас нет ингредиентов и оборудования. Есть магия, но мне она неизвестна. а тебе и подавно. Ты? Ты с упавшего самолета? Мия вскочила и попыталась отпрыгнуть, но в условиях низкой гравитации подлетела вверх, а потом упала назад. Трусиха, а ведь Эйган тебя иначе описывал. Вот скажи, чего ты боишься? И да, то мой корабль, не самолет, это термин для атмосферной техники. Но как? Почему? Как? Девушка недоумевала, смотря то на Эйгана, то на дрона решившего не тыкать пушкой в лицо, хотя висящего на почтительном расстоянии. При падении я был сильно ранен и не мог перемещаться. Мой скафандр погрузил меня в анабиоз. Таким образом, я спал на границе смерти, ожидая, пока мне помогут. Эйгон нашел мой корабль, и система автоматически связалась с оборудованием опознав его как потенциального спасателя. Он разрешил считать данные, и компьютеры подобрали необходимый словарь для перевода, предоставили инструкции. Увы, спасти мое тело возможности не имелось. Медблок корабля не имел достаточных функций для восстановления поврежденных органов. Анабиоз был запущен некорректно из-за повреждения систем, но мозг пока был жив. На этот случай я разрешил превратить себя в полного киборга, мозг в роботе. Увы, роботов тоже не нашлось, только разведывательный дрон. Остальное тело было превращено в биомассу. Мне оставалось недолго. Эйгон спас мою жизнь, решив помочь, исполняя указы системы. Мия слушала легенду в полной прострации. Призрак счел, что отказ в ответах может привести к агрессии или с высокой вероятностью к серьезному недоверию. В свою очередь такая легенда имела только три слабых места – Способность компьютера быстро расшифровать язык, пусть и имеющий общие корни. Наличие готового сосуда для поддержания мозга в медблоке, а также готовность Эйгона слепо помочь, а не сразу же доложить об этом. Да и в целом подключение мозга к искусственному жизнеобеспечению – задача не для универсального стандартного медблока. Первые проблемы покрывались незнанием местными уровня технологий корабля, а действия Эйгена можно было бы объяснить недостатком времени и в целом его характером. Проблема оставалась в том, что мозг человека занял бы немалую часть внутреннего пространства дрона, и если кто-то попросит показать его, лгать про грузовой отсек уже не выйдет. Ведь мозг из скина сравнительно небольшой. Говорить об оцифровке личности тоже не выйдет. В таком случае душа не была бы перенесена. «Ты? Ты извне осколков? Из вселенной? Она цела?» «Вы до безумия наивны, думая, что какие-то четверо трансцендентных могут разрушить вселенную». Даже не осознаете, какого она размера. Мы называем это место аномалия расслоения реальности. Снаружи она непроглядна, непроницаема. Но я каким-то образом смог выжить, упав в аномалию, когда мой корабль повредила энергетическим выбросом, пока я сканировал границу, находясь очень близко. Призрак издевательски усмехнулся и отобразил вид на аномалию снаружи на голографическом экране Вингбайка. В окружающем мраке смотрелось особенно эффектно. Вот это место, где вы находитесь. Карта стала отдаляться, показывая созвездия, регионы галактики и ее саму скопление галактик. И так вплоть до наблюдаемой вселенной. «Масштаб понятен?» «Ой, зря я это!» Девушка впала в этакий культурный шок с тотальным сломом мировоззрения. Призрак просто дал ей время. «Э, Мия, а теперь что скажешь о своем поведении там?» Голубые глаза уставились на окаменелую грязь и искрошенную траву под ней что освещались парой фонариков. «Из-за меня! Я пыталась отнять управление. Эйган летел прямо на огромных монстров. Их не было, галлюцинации, и это еще можно понять. Дальше!» — тон призрака похолодел. «А дальше?» — мы разбились из-за меня. Я упала на землю, вылез монстр. А я запаниковала, стала бить по нему. Эйгон просил меня взлететь, но я не слушала и из-за меня. А потом я даже не помогла ему. Верно, холодно отрезал призрак. Будешь теперь за ним ухаживать? Я не знаю, когда он очнется. Побудем пока здесь. Осколок достаточно безопасен. А может. Вернемся в тот пустынный. Хочешь еще раз пролететь через пристанище тьмы? Кроме того, Эйгон хотел бы проложить путь к центру, а тут, в теории, больше еды. Тут искажение связано с растворимостью некоторых веществ, в дополнение к гравитации, но в целом рыба годна в пищу. А! Ага! Мия растерялась. «Кстати, хочешь еще предмет для вымещения ненависти сменить?» Продолжил призрак неуверенно. «Те видео на всю сеть решил закинуть я». «Зачем?» — тихо спросила девушка, уже не зная, что думать обо всем этом. «Просто так, унизить. Столь незначительное наказание за отвратительный поступок. Я все знаю». Он вернул тебе магию, бесплатно, доверив редкое знание. В награду получил шпионаж за собой, чтобы выведать секреты его магии. Уже на том этапе твою мать следовало изгнать из дома. Альтер слишком мягок, и он это повторно доказал, когда по Эйгону ударили магией и пустили ракетный залп. Эйган тоже слишком мягок, простил, а твой отец не смог поставить жену на место. И у тебя, девчонка, еще хватает наглости винить Эйгона в том, что он не позволил себя убить. «Но это моя мама!» — воскликнула Мия и вскочила, но снова упала. «Она же! Ее казнили! Я же!» Мия бессильно заплакала, что-то неразборчиво бормоча между всхлипами. «Женщины! Но теперь ты поклялась быть с ним! Так защищай! Включай голову! Ты теперь его семья! Он сам не знает, что делать с тобой, хотя стоило не устраивать этот цирк и просто выдать тебя за кого-то из Винтер». Тоже поняла бы, каково связывать свою судьбу с человеком, которого впервые видишь. Может, повезло бы, как Эйгону с той рыжей, но этого не произошло, а теперь мы в отрезанных осколках. И без того опасное место, а ты еще увеличиваешь угрозу. Призрак понимал, что его несет но не мог удержать эмоции после напряженной ситуации. Девушка сидела, обняв колени. «Я...» — она всхлипнула. «Я клянусь, что помогу вам. Больше не буду мешать. Можете бросить, если помешаю. И я люблю его. Какая же никчемная идиотка и трусиха. Какой позор!» Он теперь возненавидит меня. Сомневаюсь. Призрак издал вздох, считая его предельно уместным. Погладит по голове и попросит больше так не делать. Хорошо, что-то меня тоже понесло. Я полетаю пока вокруг этого океана. Следи за окружением. Не, не оставляй меня тут одну. Разве ты одна? Или около тебя, не твой любимый? Мне нужно разведывать. Вдруг тут есть опасные монстры. Я быстро. Призрак снова скрылся и умчался к условному низу осколка. Почему-то все разломы были там, что наводило на мысль, что направление гравитации не имеет значения. У всех осколков есть определенное метаположение, Низа. Мия же аккуратно подползла и обняла Эйгона.